«Горите в аду, бессмертные ублюдки!» — кричала граффити на воротах DNA Technologies. Покровский отвернулся от ветрового стекла и откинулся на сиденье, дожидаясь, пока фалькон минует ворота и войдет на стоянку. Столетия проходят, а люди не меняются. Память услужливо преподнесла ассоциацию с событиями почти двухвековой давности. Кто бы мог подумать, что он переживет всех, и даже войну между живыми и неживыми». Интересно, куда теперь приведет новый путь? Биологическое бессмертие. После того, как производство андроидов стало на поток, профессор выдвинул Штайнбергу ультиматум. Хочет заниматься биобессмертием и точка. С киборгами он закончил. «Да пожалуйста!» — махнул рукой Штайнберг-андроид и выделил ученому лабораторию. Продажа киборгов приносила огромные деньги и новые исследования не слишком обременило миллиардера. Тогда Покровский удивился, с какой легкостью получил желаемое. Теперь он был почти уверен. Это входило в расчеты Штайнберга, которые, к несчастью, оправдались. Пока мир трясла киберлихорадка, ученый собрал группу и спокойно занимался исследованиями. На тот момент считалось, что старение органики не победить. Но у Покровского была своя гипотеза. Со всеми известными факторами, вызывающими старение, уже пытались справиться. Технологии защиты клеток от свободных радикалов, удлинение теломер, репарация поврежденного генома. Все это позволило продлить жизнь человека максимум до 150 лет. Да и то, подобные манипуляции могли себе позволить богачи, вроде того же Штайнберга. Средний класс доживал в лучшем случае до сотни. То есть, по сути, значимого эффекта не наблюдалось, поэтому искать ключ надо не во внешних воздействиях. Старение – механизм, запускающийся изнутри. И ученый нашел-таки группу генов, включающих этот процесс – и окрестил синесцентными. Казалось бы, дело за малым, подавить их экспрессию, и старость побеждена. К сожалению, когда играешь против природы или мироздания, все оказывается гораздо сложнее. Синесцентные гены также регулировали синтез половых гормонов. При их выключении гормональный баланс менялся так, что бессмертный становился бесплодным. Еще была загвоздка с рожавшими женщинами. У них при блокировании генов выходила из строя вся эндокринная система. Начинались нарушения обмена веществ, что приводило к быстрой смерти. Мать природа оказалась предусмотрительной. Она будто насмехалась. «Ну, что ты теперь будешь делать с таким бессмертием? Тебе не переиграть меня, глупый человечек. Отступись! Пусть все и дальше идет по кругу!» Отступиться профессор не успел. Грянула война с неживыми. Погибли все, кто работал с ним плечом к плечу. Ученый едва спас разработки, да и сам числился убитым. Дверца фалькона отошла в сторону, и навигатор прервал размышления, сообщив о прибытии в пункт назначения. Ученый вышел из машины в просторный холл стоянки, слева поджидая его мигала красным колонна идентификатора. «Авторизация!» — произнес он в браслет-коммуникатор. «Настройки защитного пуля изменились, открывая частоту для сканирования». Идентификатор личности засек сигнал индивидуального модуля и пискнул, признавая своего. «Александр Лоуренс, первый заместитель премьера по вопросам биологических технологий. Личный код 02. Пожалуйста, проходите», — доложил компьютер. «Вход по чипу — это привилегия членов правительства, связанные с безопасностью биоматериала. Остальные обязаны подтверждать свою личность через ДНК. После войны с неживыми, с этим строго, система специально была разработана, чтобы выявлять андроидов». Профессор представил, как он подносит палец к сенсору. Тонкая микроигла касается кожи, чтобы взять капельку крови, и... врубается сигнал тревоги по всему корпусу. Вот это был бы фокус. Покровский давно привык к новому имени и к новому лицу, полной противоположности прошлого образа. Вместо русых волос черные, глаза не серые, а карие, кожа на тон темнее. А что оставалось делать? Ведь автора цифрового бессмертия до сих пор проклинают по всему миру. Ученый вздохнул. Людям лишь бы найти виновного. Век от века ничего не меняется. Теперь у них новый герой. Александр Лоуренс, а на деле все тот же Покровский. Все-таки иногда судьба забавно шутит. Биологическое бессмертие стало новой надеждой для людей, которых едва не истребили собственные творения. Оно было тем фундаментом, на котором командор сопротивления Джеймс Морган выстроил государство — После окончания войны он стал бессменным лидером, провозгласив себя премьером нового правительства. Покровскому дали несколько лет на исследование после анонса разработок бессмертия в СМИ. Он собрал новую группу ученых, но им так и не удалось справиться с проблемой бесплодия. Общество устало ждать и начало волноваться. Тогда Морган решил вопрос по-своему. Квоты на бессмертие выдали только избранным – инженерам, военным, выдающимся ученым – Первыми, получившими бессмертие, были объявлены сам Александр и премьер, еще одна политическая акция. Покровский ненавидел политику всеми фибрами души. Дали бы спокойно заниматься наукой, так нет. Минуя холл, он наконец добрался до лифта и выбрал на панели минус 15 этаж. Исследовательский центр, совмещенный с бункером, хорошая традиция, когда-то это спасло ему жизнь». Вместо Лебланк, заведующей лабораторией профессора, встретила ее заместитель, Джулия Хорвиц. Как всегда, сама аккуратность. Светлые волосы собраны в пучок, медицинский костюм подчеркивает стройную фигуру, полное отсутствие косметики и украшений. Не дать не взять, прилежная студентка первого курса, на лице не морщинки. Джулия давно подтвердила свое право на бессмертие и не скажешь, что ей уже под 50. Только старомодные скан очки выдавали исследовательницу. Джули. «Избавились бы вы от этих чудовищ!» — поморщился Покровский. Он украдкой коснулся коммуникатора и увеличил мощность защитного поля на 40%. «Скан очки — штука грубая, но действенная». «Имплант пятого поколения уже вышел. Отличная визуальная картинка!» «Не могу, доктор. Привычка!» — покачала головой девушка. «Знаете, именно привычки делают нас людьми. Что от нас останется, если их отобрать? Киборги Покровского?» «Вообще-то андроиды!» — заметил ученый и чуть улыбнулся. Коллеги частенько поминали альтер-эго профессора не в самых лучших выражениях. Нет семьи, которая бы не хранила память о погибших в страшной войне с неживыми. «Пойдемте в переговорную», — попросила девушка. Ему показалось, или ее голос дрогнул. Точно волнуется. Значит, Бланка опять с головой ушла в работу и заставила подчиненную встречать важную особу из правительства. А он еще над ее очками пошутил. Подсок от миниатюрных каблучков девушки — Они вошли в небольшую офис-переговорную. Дальше бессменной одежды нельзя. Сквозь бронестекло двери, ведущей в исследовательскую часть лаборатории, было видно светлый коридор, через который можно попасть в научные и медицинские блоки. Профессор вздохнул, отвернулся от манящего вида стерильных боксов и уселся в предложенное кресло. «Как продвигаются исследования?» Ученый решил завязать разговор, пока Лебланк не соизволит оторваться от работы. Минут пять-десять он подождет, коллега никогда не позволяла себе задерживаться дольше. «Увы». Девушка небрежным жестом смахнула со стола невидимую пылинку и уставилась себе под ноги. «Пока обыграть природу не получилось». «Есть предположение, когда получится», — поинтересовался профессор. «Если это вообще возможно». Девушка бросила на стол скан очки и потерла глаза. Профессор заметил, что они у нее красные и припухшие. с сутками работать заставляет, что ли?» «Замотала девчонку!» «Как же все-таки не кстати это бесплодие у бессмертных, когда нас так катастрофически мало после войны с неживыми! Проклятые киборги!» Пожаловалась Джулия, и голос ее снова дрогнул. Она судорожно вдохнула, набирая в грудь воздуха, и явно собиралась продолжить. «Знаете...» «Сейчас снова про андроидов придется выслушивать. Когда уже люди успокоятся?» «Лет через сто...» Покровский улыбнулся и перебил собеседницу. «Ну, история древности знает и куда меньшие цифры!» «Пятистам миллионам вымирание точно не грозит. Оглядываясь на прошлое, мы считаем нормой десяток миллиардов, но по факту до войны с андроидами планета была перенаселена. Вы же не застали то время, не помните, во что превратилась Земля». Джулия растерянно помотала головой. «Сейчас я вам расскажу из первых уст». Ученый ненадолго прервался и прижал руки к вискам. Как будто память шевельнулась внутри черепной коробки и причинила ему дискомфорт. Города, накрытые противогазовыми куполами, в которых все равно невозможно дышать. Вырубленные леса, океаны с целыми континентами пластика, мусора было столько, что не успевали перерабатывать. Прибавьте ко всему радиоактивное и химическое загрязнение, власть имущих в основном интересовала только личное обогащение. Тех, кого еще не обесмертили в цифре... Разум людей был затуманен алочностью, стремлением урвать кусок покрупнее, а в нижних слоях общества проблема голода стала катастрофой. Биофермы уже не справлялись, в то время как одни меняли фальконы как перчатки, другие умирали от голода. Ограничение рождаемости – вполне логичная мера – Вызвала первую массовую акцию протеста против андроидов, ведь их в правительстве был большой процент. «Наверное, это был последний раз, когда они пытались изменить систему мирным способом». «И тогда решили уничтожить людей? Тех, кем они когда-то являлись? Тех, кто дал им бессмертие?» не выдержала девушка. «С точки зрения популяционной биологии в этом нет ничего удивительного. Они осознали себя как новый вид». Причем вид превосходящий человека, стоящий выше на лестнице эволюции. Их потребности для выживания были гораздо скромнее, чем у людей. При необходимости они могли создавать новые копии себя. Альтернативная, неорганическая форма жизни, почему бы и нет. По сути, мы создали искусственный интеллект. Отсутствие гормонального комплекса и химических реакций сделало недоступными для них глубокие эмоциональные переживания. Память и привязанности стерло время – Сколько нужно, чтобы перестать быть человеком? Годы, десятки лет. У них было достаточно времени и на подготовку к войне, в том числе. Если бы ученые не разработали МКТ-излучение, мы бы сейчас с вами не разговаривали». «Правду говорят, что сотрудники лаборатории Покровского приложили к этому руку», — подала голос Джулия. «Вполне вероятно», — улыбнулся профессор. «Кому, как не создателям, знать механизм противодействия». Возможно, разработки велись параллельно с созданием андроидов. Я бы так и поступил. Но спросить теперь некого. На месте лаборатории до сих пор выжженный котлован. Говорят, они успели передать схемы по инфосети другим НИИ. Кстати, ваша руководитель, Магдалена Лебланк, в юности успела поработать на производстве МКТ-излучателей». Девушка вздрогнула и перевела взгляд куда-то за спину профессора в сторону ментблоков. Губы ее задрожали, лицо побледнело. «У нее что, нервный срыв? Доработалось?» «Точно надо с Бланк поговорить о трудовом режиме». «Джулия!» — позвал ученый. «Лебланк в коме». «Что?» — профессор не поверил своим ушам. «Простите, что вы сказали?» «Она явно не в себе, такого быть не может. Он бы знал». Магдалина Лебланк ввела себя в искусственную кому. «Сама запрограммировала медицинскую капсулу и легла туда». Голос девушки стал тверже, синие глаза пристально смотрели на собеседника. «Но почему? Когда это случилось? Почему мне не доложили?» Профессор поднялся с кресла. «Сядьте, прошу вас», — произнесла девушка. «Я сейчас вам все расскажу. Всего две минуты, и вы поймете, почему вас не вызвали сразу, хорошо?» Ученый кивнул и опустился в кресло. «С ума сойти!» Она оставила отчет о своем состоянии. У Магдалины был рак четвертой стадии. Непонятно, как она продержалась так долго и не выдала себя. Я же ей говорил, что пора проходить репарацию. Сайленсеры! Это хорошо, но повреждения генома никто не отменял, воскликнул Покровский. А Она все не могла найти время. Тянула. Подождите, Джулия поднесла руку к губам. Это еще не все. У нее был рак всех тканей. Кости, мышцы, печень, мозг. Везде тератомы. Это из-за. Сайленсеров. «Что? Из-за подавления синцентных генов?» — возмутился Покровский. «Это смешно. 70 лет терапии — все нормально. А теперь вдруг...» Она написала обоснование в своем отчете. «Вероятно, есть группа генов-антагонистов, которые работают только у эмбрионов. А потом выключается из-за действия синцентных генов. Мы их заингибировали и тем самым убрали защиту. Конечно, был еще какой-то блокирующий механизм, но со временем он отказал. Пошли тератомы, Она даже эксперимент провела на себе, — всхлипнула девушка. Отменила очередной прием сайленсеров и смогла затормозить рост опухоли, Но не остановить. Она умирала и вела исследование, собирала биоматериал. Понимала, что это очень важно, и вмешательство не позволит собрать чистые данные. «Жизнь на алтарь науки», — произнес профессор. «В каком она блоке? Я хочу ее видеть». Она без сознания, — начала была девушка, но, встретившись взглядом с профессором, добавила. — В девятом. Сейчас выдам вам санитарный костюм для посетителей. Джулия встала, подошла к лабораторному шкафу и извлекла оттуда комплект. Бахилы, маска и защитный комбинезон. — Вот. — она протянула профессору запаянный пакет. Покровский рванул тонкий целлофан, происходящее больше походило на дурной сон. Почти то же самое он испытал, когда андроиды начали истреблять людей. — Значит, все мы рискуем? Она была одной из первых, кто получил бессмертие. «После вас третье. Джулия испуганно посмотрела на ученого. «Вы не заметили? Вы же проверяете свое состояние? Пример?» «С нами пока все в норме», — поспешил успокоить ее Покровский. «Думаю, Лебланк повезло с генетикой, или тут снова играет роль Пол. Помните эту ситуацию с рожавшими женщинами? Тем не менее, мы в группе риском, хотя организмы всех разные, сроки индивидуальные. Пойдемте!» Профессор надел санитарный комплект за минуту. Личный рекорд. Только сейчас это его мало волновало. По ярко освещенному коридору они дошли до девятого блока. Ученый толкнул дверь там. В изолированной медицинской капсуле действительно лежала Магдалена Лебланк. Рыжие волосы слегка взъерошены, черты бледного лица заострились, тонкие белые руки неподвижно покоились вдоль тела. Показания системы жизнеобеспечения находились на критическом уровне. Профессор поднес пальцы к переносице. Старая привычка осталась с тех пор, как он еще носил сканочки. Но почему Лебланк не попросила о встрече? Ведь они были достаточно близки. Она одна из тех, кто знает. Чего она опасалась? Что он не даст ей умереть вот так? Таилась до последнего и легла в капсулу, оставив подробный отчет. Отличный план, коллега. «Да уж, хуже не придумаешь». — Такое действительно нельзя по инфоканалу передавать, как бы он ни был защищен. — Поэтому я и дождалась вас, чтобы лично сказать... Вернее, Магдалена дождалась. Знала, что вы приедете за сайленсерами. Все случилось вчера вечером. — Сейчас важно собрать максимальный объем данных по Лебланк, — заключил ученый. — Найти этот механизм во что бы то ни стало. — Я каждые три часа отбираю материал для выделения тотальной рынка. «И на анализ протеома», — отозвалась Джулия. «Массив данных огромный. Что-то должно обнаружиться». «Хорошо, нужно продолжать. Но пусть теперь этим займутся коллеги. Я сейчас скину распоряжение в сеть научного центра. Вы теперь заведующая лабораторией. Переведите толковых людей из других проектов. Я даю на это полномочия. Ваше исследование будет в приоритете. Официальная версия...» Покровский слегка помедлил. «Генетическая мутация у Ле бланк которая привела к активации молчащей группы генов, что и вызвало тератомы. Почти правда. Про сайленсеры ни слова». «Конечно, я все сделаю», — кивнула девушка. «Естественно, это лишь предварительный план действий. Информация как снег на голову», — профессор вздохнул. «Нужно все обдумать. Завтра заеду во второй половине дня. Кстати, где отчет Ле бланк «Я записала для вас на носитель». Девушка протянула профессору металлическую пластину. Руки ее дрожали. «Хорошо, а вам надо выспаться», — заметил профессор. «Биоматериал коллеги соберут. Завтра вы мне нужны со свежей головой». «Как тут спать, когда она там?» — начала была Джулия. «Значит, принять снотворное», — строго произнес профессор. «И еще партия сайленсеров для премьера готова?» «Да, конечно» спохватилась девушка. «Вы ведь за ними и приехали. Только теперь непонятно, стоит ли...» «Джолия, мы в отличном состоянии», — заверил ее ученый. «Думаете, если из-за отмены сайленсеров у примера начнется гиперстарение, будет лучше?» «Сейчас принесу. Надо спуститься в хранилище». Девушка выскользнула в коридор, аккуратно затворив за собой дверь. Профессор подошел к капсуле и положил руку на холодное стекло. «Как же так, Магдалена?» Через несколько минут вернулась Джулия с автономным криоконтейнером. Покровский взял у нее ношу. «Не провожайте меня!» — отмахнулся он. «Я дорогу знаю, а у вас еще много работы. Встретимся завтра и ради бога! Выспитесь!» Ученый уже покинул медблок, а Джулия все стояло перед капсулой. Магдалена, укрытая стеклянной полусферой, лежала абсолютно неподвижно. Почему-то вспомнились древние украшения с насекомым — бабочками, жучками, застывшими в капле янтаря. Они бы давно рассыпались в прах, но благодаря янтарю сохранились на столетия. Кто-то называл это бессмертием. Девушка подумала, что она тоже такая букашка, застывшая вне времени. Жизнь куда-то бежит, а ты не понимаешь, для чего все это. Цели, стремления, суета. Ведь внутри янтарного кокона ничего не меняется. Ты не можешь создать семью, потому что никогда не родишь детей». Ты не можешь отказаться от сайлинсеров, потому что умрешь от гиперстарения. Ты не можешь отказаться от работы, потому что нечем будет платить за инъекции. Может, Магдалена просто хотела освободиться, разбить свой кокон и не упустила шанс. Покинув лабораторный корпус, Покровский задал Фалькону новый маршрут. Пока Мобиль выезжал со стоянки, ученый коснулся коммуникатора и вызвал на сетчатку недельный график встреч. «Все летит к чертям. Все планы. Биофабрика? Пришлю отчет. Альтернативные источники? Аналогично. Пресс-конференция? Да плевать!» Ученый убрал в лист ожидания все встречи, кроме вечерних. «Эти отменить нельзя. Итак, есть несколько часов, чтобы просмотреть данные по бланк подумать и подготовиться к разговору с премьером».